кот, у которого уши подстрижены зубчатыми ножницами, тоже настоящий. Беспородные, не кастрированные коты почти все настоящие. Более того, слоняясь по дому, они с каждым днём становятся всё настоящие и настоящие, и в конце концов всякие сомнения в их подлинности отпадают. Огульно записывать в не настоящие всех пушистых, котов было бы неверно. Однако, если пушистый кот снимаясь в телевизионной рекламе, неизменно изображает оскорбленное достоинство, но при этом отзывается о каждом товаре одобрительным мур-мур-мур, то его подлинность под большим вопросом. Вот как, стало быть, коты из рекламы не настоящие. Попасть в рекламный ролик может всякий кот. И настоящий, и ненастоящий. Кота ведь никто не спрашивает. Что тебе остаётся, когда тебя запихивают в какую-то замысловатую пирамиду из ковров и снимают, как ты оттуда выглядываешь? Другое дело, как ты при этом держишься. Например, Если посадить не настоящего кота перед рядком консервных банок с кашачьим питанием, он послушно выберет именно ту банку, которую рекламируют. Для этого даже не понадобится обмазывать остальные вонючим машинным маслом. Настоящий же кот недолго думает, подойдёт к самой дорогой, опрокинет её на пол и с виноватым, но довольным видом примётся уплетать. Потом попробует еду из других банок, собьёт с ног кинооператора и в конце концов залезет под стол ведущего программы, где его отошнит. И когда после этого хозяин купит несколько здоровенных банок с ласкостной кошачьей еды, настоящий кот будет воротить от неё нос. Настоящий кот не носит бантики. Правда, иногда напяливает галстук-бабочку. Смотри, кот ты из мультиков. Он не снимается для рождественских открыток, не гоняется за всем, на чём болтается колокольчик. Воротнички настоящий кот тоже не носит, зато ему чистенько приходится щеголять в кукольных нарядах. В подобных обстоятельствах его пушистая мордочка приобретает совершенно идиотское выражение, но он с дотошностью радара изучает обстановку и наконец, изловчившись каким-то особым манером, враз выпрыгивает из коляски кукольного платьца и чепчика. Настоящий кот не просто отличается хладнокровием, и не просто не врастеник, он хладнокровный не врастеник, совсем как люди. Настоящий кот ест пиццу, или гусиные потроха, и вообще всё, что остаётся на столе. Настоящий кот услышит, как хозяин открывает холодильник даже из другого конца дома. Споры среди участников компании вызывают утверждения радикалов, что приюты, куда хозяева отдают своих питомцев на время отлучки, не для настоящих котов. Настоящий кот должен оставаться дома, а чтобы он не умер с голода, в его распоряжение предоставляется несколько мисок с едой и заботливые соседи. Столь же острую критику вызвало положение, согласно которому настоящие коты не потерпят, чтобы их перевозили в аккуратных плетёных ящичках барачного типа с изящными решётчатыми дверцами. Ну что ж, без разногласий и полемики Невозможно, никакая демократия. Однако позволю себе напомнить некоторым горячим спорщикам, какой огромный ущерб нанесла нашему движению дискуссия о против блошиным ошенники 1985. Припиратерство о правах собственности на кошачье потомство 1986 и полемика, не слишком уважительно названная, сварой из-за мисочек, на которых написано кошачье имя 1987. В то время мне уже случалось отмечать, что в полном смысле слова настоящий кот есть и старый блюдце, по краям которого прилипли остатки прошлой кормёжки, а чаще вывалит всё из блюдца и будет есть прямо с пола, но не это главное, сущность настоящего кота в другом. Он таков, каким его сделала природа, а не люди. Конечно, многим из нас было бы куда приятнее возить своего кота в картонной коробке, на которой красуется фирменное название какого-то товара. Но беда в том, что кошки от рождения питают неприязнь к людям в белых халатах. Стоит им почувствовать, что их ожидает встреча с ветеринаром, и они, разорвав самый плотный картон, вылетают из коробки не хуже мешкоконтинентальной баллистической ракеты. Обычно это происходит в машине на оживленном шоссе или уже в клинике, переполненной комнате для посетителей. Возвращаясь к недоброй памяти сваре из-за мисочек, следует подчеркнуть, что настоящие коты действительно не гнушаются есть из мисок с надписью «Киска». Будь на ней написано «Мышьяк» и тогда бы. Не погнушались. Настоящие коты едят из чего угодно. Настоящий кот хватает любой движущийся предмет. Настоящий кот съедает почти всё, что ухватит. Настоящий кот мечтает об одном прожить жизнь безмятежно и чтобы люди поменьше в неё вмешивались. В этом он не слишком отличается от людей. А если у меня богатая родословная, можно считать меня настоящим котом. Ни в коем случае вы же человек. Ну, не меня, а моего кота. Да, это больной вопрос. Если вдуматься, то знать имя собственного прадедушки мне такой уж страшный грех, из-за это отказывать коту в праве на яркую, содержательную жизнь не лизон. Однако наиболее ярые участники компании полагают, что настоящему коту надлежит сомневаться даже в собственном существовании, не говоря уже о существовании своих родителей. На наш взгляд, это чистейший экстремизм. Действительно, многие последователи нашего движения убеждены, что самый настоящий из всех настоящих котов должен выглядеть так, словно он чудом выбрался из мясорубки. Но если судить о коте только по наружности и масти, то получится, что нас интересует исключительно порода. Итак, чемпион этого года Черныш. Родители этот серый соседский мазурик снова забрался в кормушку для птиц, и мы зовём его просто Киска из Бедуэлти. В этом смысле между кошками и собаками имеется существенное различие. Нынешняя собака в некотором роде дело рук человеческих. Кто как не человеку хитрился из крепких, наровистых животных вывести вонючих, слюнтявых, безмозглых халуёв со взбальмошным характером. Примечание. Безмозглых халуёв. В результате жарких дебатов комиссия сочла необходимым отметить, что это утверждение не распространяется на следующие категории собак. Маленькие белые терьеры с недюжинными умственными способностями, преданные старые дворняги, которых, несмотря на дурной запах, мы все-таки любим, и огромные пыхтящие Сен-Бернары, которые за один день потребляют столько протеина, крестик, сколько человеку хватило бы на год, но зато понимают каждое слово, правда-правда, и вообще стали нам как родные». крестик. Несмотря на колоссальное давление, комиссия отказалась исключить эту фразу ха-ха и предложила просто заменить её на обладают неплохим для своего возраста аппетитом. Я так понимаю, речь идёт о том, как лохматые амбалы с бульдозерным рылом два крестика гоняют по кухне миску увеличенной с раковиной умывальника. Два крестика. Комиссия пусть себе говорит, что хочет, а у председателя свое мнение. Хотя радости, которые приносят появление в доме собаки, он не испытывал и испытывать не собирается. Хотя ему известно, что кое-где собаки и кошки живут душа в душу. Однако кормление Сен-Бернара он наблюдал собственными глазами. В разные эпохи люди по своей прихоти превращались собак, то в самоходные землеройные машины. Той в безделушке для украшения платья. Так что исконная собачьясть постепенно утрачивалась. Поэтому нынешняя настоящая собака скорее продукт вырождения. Более точное слово выродок в наши дни звучит оскорбительно. А вот кот так, котом и остался. Более-менее одинаковая величина, разный окрас. Одни тощие, другие толстые, а всё-таки с другими животными их не спутаешь. Поскольку других привычек, кроме как хватать, что попало, и спать, за ними не водится. Никому в голову не пришло превращать их, бог знает, во что, себе на потребу. Впрочем, интересно, что бы из них могло получиться, если бы история распорядилась иначе. Смотри, коты, которых мы не увидим. Словом, котов разводили только за одно качество – кошачьисть. По своим задаткам, все коты – настоящие. Кошачьисть – это образ жизни. А что, собственно, ваша компания имеет против собак? Ничего. Нет, серьёзно. Бывают допрепрепарадочно, ты воспитанные собаки, которые не лают каждую секунду, как заезженная пластинка, не гадят посреди тротуара, не тычут себе носом между ног, не навязываются со своими непрошенными ласками, не скулят, не воруют, не лебезят перед тобой похлеще какого-нибудь средневекового монаха попрошайки. Бывают и такие, разве я спорю? Вот, видите? А ещё на свете бывают жалостливые автоинспекторы, шлюхи с золотым сердцем и юрисконсульты, которые не смытываются в отпуск как раз в то время, когда у тебя трудности с покупкой дома. Только вот встречаешь их не каждый день. Как всё началось? Мы завели кота, потому что коты действовали нам на нервы. Право хозяничать в нашем саду спереваливали друг у друга сразу пять соседских котов. И кто-то дал нам совет, чтобы избавиться от всяких котов, лучше всего обзавестись своим собственным. Если здраво поразмыслить, здесь кроется логическая неувязка. Но коли вам приспичило стать котовладельцем, какие уж тут размышления. Ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь проснувшись поутру размышлял: "Пройдусь-ка я по магазинам, надо купить какую-нибудь рассаду, такую синюю штуковину для уборной и фольгу, чтобы запекать мясо. Ах, да неплохо бы ещё кота купить". Едва появившись в доме кошки мгновенно осваиваются и ведут себя так, будто всю жизнь здесь и жили. Время для них течёт по-иному. А мир людей, судя по их повадкам, представляется им просто временным пристанищем на пути туда, где жизнь гораздо интереснее. Да что мы вообще о них знаем? Откуда они взялись? Кто-то удивится. Что значит откуда? Результат эволюции. Ой-ли. Посмотрите на собак. С ними всё ясно. Они произошли от волков, это сразу видно. Взять хоть восточноевропейскую овчарку, чем не волк с ошейником. Только законспирировавшись от до поры до времени, за ней идут другие породы, всё меньше, меньше, и замыкают этот ряд чудные песклявые карапузы, а название которых язык сломаешь, и которые запросто помещаются в пивную кружку. Вот вам вся эволюция как на блюдечке.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 Семейство называется 600 фунтов мышц, способных скрутить антилопу гну в бараньи рог, и 10 фунтов мурлыканья, только и всего. Хоть бы какое завалящее переходное звено. Правда, есть ещё дикая кошка. Но она не слишком отличается от обычной домашней, когда та не в духе, от того, что её зашибли кирпичом.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 Второе. Чёрные коты с белыми лапами. Такая порода определённо существует. Большинство котов из деревенских лавочек, смотри ниже, как раз и есть чёрные коты с белыми лапами. Всех поголовно зовут чёрнышами. Третье. Соседские коты Обычно серые. Имеют привычку торчать на только что засеянных грядках, причём на морде у них застыло натужное выражение. Наиболее распространённая кличка а ну брысь, немедленно мерзавец этакий. Смотри, кошачье прозвище. Четвёртое. Кривомордый коты. Отличительные признаки: клыки, косоглазие, уши напоминают прокомпостированные автобусные билеты. И старапыны в долю поперёк. Хоть и граю на них в крестики-нолики, кошечки к этой категории не относятся, только коты. Кривоморды мини рождаются и ми становятся после неудачной попытки пригвоздить взглядом, а то и изнасиловать мчащийся навстречу автомобиль. Затем ветеринар собирает животное по кусочкам и сшивает то, что ещё можно сшить. Большинство кривомордых чёрной масти. Невероятно, но факт. Пятое. полосатые коты с рыжеватым отливом, которых при хорошем освещении можно счесть дальними родственниками сиамских. Самая распространённая разновидность настоящих котов составляет костяк кото-населения Великобритании. Шестое. Фабричный кот. Подобно фермерским котам, становится достоянием прошлого. Прежде его держали на фабрике как ценного работника. Теперь из-за него то и дело вспыхивают ссоры между администрацией, которая привывает его выдворить, потому что он не соответствует новому имиджу United Holding, и сотрудниками, которые стоят за него горой. Еду ему тайком приносит некто по просьбе Щуфря или Тетёха из столовки. Некоторые, как и пользуются таким уважением, что когда уходят на заслуженный отдых, в фабричной газете появляется их фотография. Кот приспокойно сидает на руках у тётёхи из столовки и посматривает на фотографа с самодовольным ехидством. Уйдя на пенсию, он поселяется дома у тетехи, однако время от времени захаживает на прежнюю работу, где путается под ногами у занятых своим делом котов и втолковывает им, что нынче работать легко, не то что при мистере Моргане, прежнем управляющем. Вот был зверь, не дай Бог мышку упустить, он тебе покажет, где раки зимуют. Ну и вкалываешь, как проклятый, и отставной кот... Отправляется домой и заваливается спать. Седьмое. Коты киношных архизлодеев. Все, как на подбор, белые, пушистые, с алмазными ошейниками, прочие признаки, умеют фотогенично зевать перед кинокамерой и сохраняют полную невозмутимость, когда на их глазах кто-нибудь проваливается сквозь пол в бассейн с пираньями. Да вы и сами знаете, что такое кот-архизлодея. Однако жизнь их не так беззаботна, как кажется. Создатели дорогостоящих подземных убежищ для яхт и ракетных баз, обычные жилища архизлодеев, не подумали о такой простой вещи, как ящик с песком. А если и подумали, то наверняка заминировали все подходы к нему и наченили его хитроумными ловушками самого гнусного свойства. Дверь коты архизлодеев не признают. Им слишком хорошо известно, что случается с теми, кто выходит в дверь. Котов архизлодеев нельзя причислить к настоящим котам. В этом очень легко убедиться. В ближайшее Рождество, когда телевидение возвестит миру, что на землю пришёл спаситель имя коего Джеймс Бонд, обратите внимание на декорации в фильме. Вы сразу заметите, что а Под лазерным устройством для разрезания шпионов не валяются задушенные птички. Б. На пульте управления сверхмощной ракетной установкой не видно царапин от коктейй. В. Герои не спотыкаются о разбросанные где попало резиновые игрушки с пищалками. Г. В криогенной камере нет полупустых банок с протухшим, кашачьим питанием. Да и зачем архизлодею подлинная кошачьесть. Впрочем, как отмечают некоторые участники движения, архизлодей обычно носит кожаные перчатки и или лишен одного глаза, верный признак того, что дома у них есть и настоящие коты. И когда архизлодей устанет стращать человечество мировой катастрофой, он на досуге не прочь приласкать котика. Восьмая. Коты из мультфильмов. Обыкновенно чёрно-белые Многие уморительно заикаются. Если ваш кот умеет читать газеты, значит он из мультика. Если он запросто протягивает лапу с экрана и достаёт не весть откуда кусок динамита, он наверняка из мультика. Если он носит галстук, можете не сомневаться, он из мультика. Если бросаясь бежать, он сперва несколько секунд потешно вращает лапами в воздухе со звуком бин-ка-бин-ка-бин-ка, бинка, бинка», он точно из мультика. Если ваши сомнения ещё не рассеялись, проверьте, нет ли у соседей здоровенного бульдога, который носит ошейник с шипами и имеет привычку дремать возле своей будки. Если таковой обнаружится, с вашим котом все ясно. 9. Коты из деревенских лавочек Под вид фабричного кота. Теоретически это могут быть коты любой масти, но в жизни они почти всегда черно-белые. Существеннейший признак этих котов состоит в том, что улёгвшись на боковую, они расстёгиваются во все стороны, как резиновый мешок с ртутью. Сегодня их остаётся всё меньше и меньше. Во-первых, закрываются сами заведения, где они обитают, а во-вторых, закон о здравоохранении не обязан заботиться о благополучии животных, чьё главное предназначение дрыгнуть на мешках с сахаром. Мне случалось бывать в лавчонке, где такой вот кот спал в мешке с галетами для собак. Сунешь руку в мешок за галетой, а там что-то пушистое. И хоть бы кто слово сказал, а собачьи галеты сегодня уже не те. какая-то бледная немочь в коробках. Вот раньше это да, красные, зелёные, чёрные, форма у всех разная и очень занятная, чёрный на вкус как уголь. До да чего мы дожили? Наши деды вздыхали об ушедших в прошлое газовых фонарях и масляных лампах, а мы о собачьих галетах. Даже ностальгия уже не та. 10. Кот-путешественники. Кот отправляется в поход. Оскар отмахал уже 3000 км. Такой или примерно такой заголовок можно прочесть в местной газете. В любой местной газете из года в год подобные заголовки мелькают не чуть не реже, чем скандал вокруг застройки городского района или проверка школ грозит разоблачениями. История путешествующих котах скопилось великое множество. И исследователи из числа участников компании заподлиную кошачьесть приступили, в общем, к исследованиям.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 В природе и грузовичный код, о котором Томас Элиот понятия не имел, развалившись в кабине, они колесят по всему миру, и водители грузовиков, которые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 потребуются только дополнительные субсидии на новые исследования. Невольно возникает любопытная гипотеза. Что если таким образом действительно появится новая разновидность, целый выводок котов-путешественников, и все они с младых когтей будут убеждены, что дом — это такое место, куда можно добраться только в металлических тарактелках, несущихся со скоростью больше 100 км в час.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 споткнувшись, святой в сердцах вскричал: "Истинно аз глаголю, дасгинется я коянная тварь из глаз моих навеки вечные". Согласно новейшим изысканиям, это был небольшой чёрно-белый кот. 11. Зелёные коты экологически чистюли. Эта разновидность появилась примерно в 60-е годы. Вам, наверное, приходилось слышать о кошках, которые питаются кукурузой и авокадо. Честное слово, тут в зоомагазине неподалёку продают вегетарианское собачье питание. А как же иначе? Не станут же хозяева, которые всей душой стремятся к единению с природой, держать у себя в холодильнике банку фарша из трибухи. Были у нас друзья-вегетарианцы. На всякую банку с кошачьим питанием они смотрели с тем же выражением, с каким люди, живущие вблизи атомной станции, поглядывают на всё, что тикает. В конце концов, они придумали для своего молодого сиамского кота вегетарианскую диету в виде особого лакомства, включив в неё рыбу. Кот на этих харчах рос и поправлялся. Ещё бы ему не поправляться. Он ведь что ни день охотился возле козлятника на мышей и крыс. Хозяевам в жизни не случалось так плотно ужинать, как ему, оно и понятно. Но вот кот Все дел их чувствуя, и старательно скрывал свои наклонности. Иногда мы наблюдали, как он семенит по саду с чем-то пушистым в зубах. При этом кот посматривал на нас тревожным взглядом увлечённого заговорщика, не дак не взять, проповедник методист, которого застукали за кружкой пива. Коты, природённые зелёные, сами посудите, а коты не пользуются аэрозолями. попрыскать песочек они могут, но никакой фреон из них не выделяется, поэтому озоновому слою от котов никакого вреда. Б. Коты не охотятся на тюленей, может и охотились бы, если бы знали, кто такие тюлени и где они водятся, но про тюлени они слыхом не слыхивали. Вот и не охотятся. В. И на китов тоже. Возможно, кто-нибудь из хозяев их кормил котов китовым мясом, но котам-то не вдомёк. Им всё равно, из кого фарш. Хоть из кита, хоть из китобоя. Г. Экология Антарктики. Очень надо-ка там на неё покушаться. Разумеется, с точки зрения зелёных и коты не без греха. А они предпочитают носить натуральный мех. Кошачьи прозвище. Как известно, у кошек несколько имён. Т. С. Элиот в популярной науке о кошках перечислил далеко не все В зависимости от обстоятельств, самого обыкновенного кота могут именовать по-разному. Вспомните, как вы называете кота. А. Когда вы на него наступаете. Б. Когда это единственное животное в доме, у которого можно потребовать объяснений по поводу загадочного мокрого пятна на ковре и отвратительного едкого запаха. В. Когда ваше малолетнее чадо подвергает его ласкам третьей степени. Г. Когда вы наступаете кота. Когда он забирается на чердак по приставной лестнице, рассудив, что не то она и лестница, чтобы лазить, а там ему приходит блажь спрятаться за грудой старых ящиков, ковров и покинутых жильцами кукольных домиков. Вылезать он не желает, и вы его вытаскиваете за шкирку, после чего он от избытка чувств впивается когтями вам в руку, картинно сгигает вниз и прокидывает лестницу, и вы остаётесь торчать на чердаке, причём в доме ни души, а на дворе зима. носка. Понятное дело, в такой ситуации хочется назвать кота как-нибудь позоковыристее. Обыденные прозвище тут не годятся. Так что готовьте заранее. Когда стоишь, прислонившись к холодному как лёд расширительному баку отопления, и обёртываешь окровавленную руку страницы бесценного старинного комикса, напрягать фантазию не досуг. Примечательно, что меньше 17% настоящих котов сохраняют первоначальные прозвище до конца своих дней. Сперва всё семейство впоти лица подбирает коту или кошечке кличку. По-моему, это У и Нефрит. Внешность у неё такая, а пройдёт время, глядишь, У и Нефрит уже переименовали в Мяфу или Крысадавку. Поэтому самое главное правило при выборе кошачьей клички заключается в следующем. У кошки должно быть такое имя, чтобы не стыдно было выкрикивать его в первом часу ночи охрипшим, встревоженным голосом, колотя ложкой по жестяной миске, и желательно покороче. Куда там? Настоящим котам сплошь и рядом дают длиннющие прозвища, вроде «А ну, брысь!» Немедленно мерзавец этакий «Мама под кроваткой! Кто-то страшный, пристрашный! Или сам виноват! Нечего было тут торчать!» Им редко достаются имена наподобие Винсент Маунт Джой Фру-фру Бирюжливец 4. А если и достаются, то ненадолго. И ещё один совет тем, кто выбирает имя для кота: Оно должно резить как молния. Это особенно важно, когда вы, например, хлопочете на кухне и вдруг замечаете, что пакет с отборным куском вырезки начинает тихо-тихо ползти к краю стола. Тут-то вам и пригодится какое-нибудь энергичное словцо. Вот, скажем, Кыш. Очень хорошее имя. У древних египтян была богиня с кошачьей головкой по имени Баст. Теперь вы понимаете, почему её так назвали. Болезни. В принципе, настоящие коты болеют теми же болезнями, что и не настоящие, только реже. Здоровью у настоящих котов лошадиное. И всё же некоторые недомогания встречаются только у настоящих котов. Шустра лапасть. Ох, и чудная болезнь. Был у нас кот, которого она совсем замучила. Ветеринары не знали, что и думать. Кот быстро да влезал на деревья, взбирался по лестнице, ловкости ему было не занимать. И бегал хорошо. Вот только когда разгонялся, задние лапы норовили вырваться вперёд. Заметив, что его филейная часть идёт на обгон, кот в замешательстве останавливался и принимался удручённо лизать лапу. Если бы он вовремя не спохватился, то так бы и бежал задом наперёд.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 У продавца глаза на лополезли. "Рыбку ленту им подавай. Это к кому-нибудь обручи для кринолинов понадобится или карбит? А ты им ещё и улыбайся. Полицию что ли позвать?" Вернулись мы домой и повесили ленту от открытого окна. Висит лента, качается на ветерке. Красота. Мухи облепили, дёргаются. Ну, прямо взбесившаяся смородина. А настоящий кот тут как тут. Прыг и И настоящий кот закрутился махнатым пропеллером. Лента оборвалась, кот вылетел через окно в сад и припустился во все лопатки, удирая от рулона лепучки, который волочился за ним. В конце сада в кустах лента его всё-таки настигла, и он свалился. На одной лапе далеко не убежишь. Что тут началось? Шум, крики, где упаковка от липучки? Лента же выпущена в 80-е годы, наверняка на ней «Полидибитрихлорэтил-345». отцепиневшего от ужаса кота заматывают в пастудное полотенце. Наливают в таз тёплой воды, полощут кота. Он не сопротивляется. Господи, может, полидебит трихлорэтил 345 уже проник в кровь? Меняют воду, снова купают кота, вытирают полотенцем и выпускают в сад на солнышке. Кот смерил нас недобрым взглядом и медленно побрёл по дорожке, высоко поднимая лапы и подрыгивая ими, как чарличапля. а упаковку от ленты отыскали на самом дне мусорного бака. Вот так-так. Липучка-то, оказывается, экологически чистая, без всяких там мудрённых химикатов. Было из зачего шум поднимать. Тихая и кота время от времени сопровождается отрыжкой. Мы всегда считали, что это из-за мышей полёвок. Поедание отровой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 Один наш знакомый кот считал всякий автомобиль чем-то вроде мыши на колёсах и не упускал случая на него напасть. У него было столько шрамов, что шерсть торчилась во все стороны, как колючки на крыжовнике. Швы приходилось накладывать на старые швы. Но кот благополучно дожил до зрелого возраста. Он по-прежнему наводил страх на прочих котов своим единственным глазом, а во сне всё так же бросался на грузовики. Наверное, надеялся, что какой-нибудь запищит. Даже самому здоровому коту случается захворать так серьёзно, что без таблеток не обойтись. О, как нам хочется выглядеть в глазах ветеринара искушёнными, заботливыми котовладельцами. Мы понимающе киваем, слушая его объяснения, и берём у него маленькие пакетики: каждые 5 дней по одной серой таблетке, а через 10 дней по одной коричневой или наоборот. Сперва мы по наивности полагаем, что справиться будет легче лёгкого. Всё равно кошачье питание пахнет как болотная тина, настоящий кот и не заметит, если мы растолчём эту фигню и подмешаем к еде. И только потом мы узнаём, что на вкус настоящий кот различит что угодно. Самые хитроумные сенсорные датчики с компьютерным управлением против него всё равно что беда лага изнемогающая от простоды. Одну единственную молекулу лекарства кот почует за целый километр. Как мы не мудрились с этой едой, в каких только пропорциях не смешивали, в ней, казалось бы, от таблетки ничего не осталось, а кот всё равно догадывался. Начинался следующий этап.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 до четвёртого этапа, когда человек, животное и лекарство вступают в лихорадочную борьбу, которую лучше изваять, чем описывать на словах. Смотри в скульптуру Родена человек, дающий таблетку коту. Приступать ли к четвёртому этапу, решайте сами. Обычно к этому времени кот проявляет такую бодрость тела и духа, что лечение можно считать успешно законченным. И всё же попытайтесь растолочь таблетку, растворить в воде и ложечкой влить этот состав коту в пасть. Один хозяин настоящего кота советовал мне растереть эту мерзость в порошок. Нет, не кота, а таблетку. Хотя на четвёртом этапе приходят уже и такие мысли: смешать с маслом и намазать коту на лапу. Котовладелец уверял, что это самый надёжный способ. Чистоплотный от природы кот по неволе вылежит лапу. Я при к советчику с вопросами. И он признался, что это сугубо теоретическое предположение, испытать свой метод на практике он не удостожился, как это владелец был инженером, этим всё сказано. По нашему же убеждению, животное, которое скорее согласится умереть с голода или задохнуться, чем принять лекарство, в подобных обстоятельствах предпочтёт ходить с грязными лапами. Кормление котов В веками вопрос о кормлении кошек повергал людей в такое же недоумение, что и задача о квадратуре круга. Тоже в сущности относилось и к кормлению цыплят. Ну чего их кормить? Они и сами прекрасно находили себе пропитание, а хозяевам доставалось только следить, чтобы они не завшивили, да чистить курятники, кормили собак, а кошки обходились объедками, если повезёт. Как обстоят дела сегодня? Вам хорошо известно. Кормление настоящих котов следует порядком столь же неизменным, что и чередование времён года. Первое Услыхав, как по телевизору нахваливают какой-то особый кошачий харч, вы покупаете золочёную баночку, но настоящий кот это хвалённое питание в упор не видит. Второе. Раз свирепев вы приносите домой самую что не наесть заурядную кошачью жратву, из чего она приготовлена, лучше не задумываться. А то как вспомнишь, что иной раз добавляют в котлеты и колбасу, нет, правда, лучше не задумываться. Кот в один миг сметает свой ужин и долго вылизывает миску. Третье. У вас отлегло от сердца, и вы покупаете сразу десяток банок этого дивного продукта. Четвертое. Кот. Воротит от него нос. Это, и изволите видеть кот, который не брезгует мышами и лягушками. Я внимательно приглядывался к тому, отчего коты не воротят нос. И могу с уверенностью утверждать. Если производители кошачьих консервов хотят, чтобы их товар шел на расхват, им следует сварганить питание из вырезки, полуразмороженной индюшатиной, травы, мух, крошек из-под стола, лягушек и полевых мышей. Успех обеспечен, по крайней мере, на одну кормежку. Есть у котов и другой способ прокормиться. Охота. Охота. Поговаривают, будто сытому коту охотятся с подручней, чем голодному. Объясняют это тем, что если кот наелся до отвала, он предпочтёт подстигать добычу лёжа в засаде, а при охоте на стрекослей, гушак и дроздов хитрости, терпение первое дело. Голодный же охотник мечется туда-сюда и набивает желудок обыкновенными мышами и крысами. Не знаю, кто первый выдвинул это предположение, но готов биться об заклад, что этот теоретик носил шкуру и усы. Коты ведь охотятся не ради пропитания, а из любви к хозяину. От их любящего глаза не ускользнуло, что, обставляя свое жилище, вы от чего-то упустили из вида кое-какие мелочи, придающие ему уют, и заботливые животные по мере сил исправляют ваше упущение. Они любят дополнить интерьер безголовой тушкой землеройки. А как украсят обстановку кишочки какого-нибудь грызуна? Для пущего эффекта это добро лучше сперва спрятать от глаз хозяина. Полежав в укромном месте несколько дней, оно приобретет ни с чем не сравнимое своеобразие. Наши знакомые котовладельцы жили в коттедже, который стоял на отшибе. Мышей вокруг дома водилось видимо-невидимо, но кот, здоровенный кривомордый толстяк, чихать на них хотел. Тогда хозяева завели ещё их альённую белую кошечку. Каждый день это дюнное существо с деловитым видом ныряло в высокую траву, но, как ни странно, с охоты кошечка неизменно возвращалась с пустыми лапами. И что уж совсем необъяснимо, у катастра жилы появился вкус к охоте. Теперь он ежедневно притаскивал домой что-то вроде меховой варежки, набитой ватой, или раскладывал трупики грызунов на крыльце, словно пытался изобразить пейзаж после битвы на Сомме. Понятно, решили хозяева, у кота проснулся дух соревнование. В конце концов они узнали истинную причину а которые хозяева настоящих котов должно быть уже догадались. Кот подстрегал юную охотницу на обратном пути и обжигал таким свирепым взглядом, что та в ужасе бросала добычу и кривоморды личта приносил дичь домой. Спихнуть работы на другого, на это коты мастера. Вот и эту книгу следовало бы писать коту. Как вышколить настоящего кота? Тут котовладельцам придётся попотеть. особенно тем, кто не умеет орать, как на плацу, и неохотно прибегает к такому овеянному славой оружию, как свёрнутая в трубочку газета. Люди с подобными наклонностями заводят огромных шубутных барбосов, которые куралесят в своё удовольствие, не обращая внимания на несущееся издалека вопль хозяева. Принц фу-фу кому сказал: "Брось немедленно фу, принц, фу!" и так далее. Высколить кота Значит, внушить ему, что дом — это дом, а двор — это двор, и путать их не след. Смотри, гигиена. Настоящие коты в большинстве своем быстро усваивают эту науку. У них хватает ума сообразить, что, когда на дворе дует холодный ветер, аж из самой Сибири, то справлять нужду в ящике с сухим песком в углу кухни гораздо приятнее, чем на клумбе. Наверное, об их... Образовании заботятся мамы, кошки. Хотя сколько за ними, не наблюдая, установить, в чем состоит обучение, никак не удается. Может в том, что мама без устали таскает котят с места на место, будто лихорадочно разыгрывает ими шахматную партию. Возможно также, что котят отдают в засекреченную кошачью школу, где их натаскивают на каких-нибудь наглядных пособиях. Просто диву даешься, до чего смышленными и степенными вырастают коты, когда их воспитывают родные матери. Нас тоже воспитывали матери, у людей как заведено с незапамятных времен. А толку-то? Если бы Ромола и Рэма вырастила не волчица, а кошка, Рим был бы сейчас совсем другим. Сноска. Начать с того, что там были бы нормальные уборные. Сноска. И всё. Больше кота ничему не научишь, совсем ничему. Те, кто думает иначе, неверно истолковывают кошачьи повадки. Им кажется, что когда наступает время утренней кормёжки, коты послушно являются к ним под дверь, потому что их так выдрессировали. С кошачьей же точки зрения, это двуногие бурдюки приучены ровно в 10 утра доставлять из холодильника жестянку с едой. Главный принцип, на котором основана дисциплина, не будем касаться армии и школы, звучит так, вздую. Беда только в том, что вздуть кота не так-то просто. Испытанное средство, свернутая газета, годится разве что для собак. Они после таких увещеваний сокрушенно лебезят перед хозяином и весьма ненатурально скулят и вздыхают. Актера за такую бездарную игру, как пить дать, освистают. А лупить кошку все равно, что колотить по мохнатой перчатке, набитой булавками. Да и бесполезно. Сошлюсь на своего сердца. род твинника. Имей его лучше не называть, пока срок давности не спасёт его от возмездия королевского общества защиты животных. По его мнению, чтобы кот просто-напросто повернул голову в вашу сторону, надо через весь сад запустить в него обломком кирпича. Сноска. Если бы Франциск Ассизский Вращивал спаржевую капусту, и в один прекрасный день обнаружил, что из-за частых визитов на грядку паршивого соседского котяры пожелтел уже последний росток крестик. Тут и с святой последовал бы примеру моего родственника. Крестик, потому что злодей использует ваш горошек как горшок. Как бы ни сокрушались владельцы настоящих котов, бывают минуты, когда приходится принимать меры. Ну, хотя бы такие. Увесистый баллистический ком земли. Первое, что подворачивается под руку, когда копаешься в огороде и вдруг замечаешь вдалеке скорчившегося злоумышленника, по милости которого горох на ваших грядках того и гляди, вырастет моченым треугольник. Сноска. Если не считать вилл, то мы такие методы не одобряем. У БКЗ в руках садовода всё равно что резиновая пуля. Он предназначен для того, чтобы вправлять мозги, а не вышибать. Самый верный способ применения нанести удар целясь в точку на расстоянии полуметра от нарушителя. При попадании снаряда в цель эффект напоминает разрыв шрапнели, от чего противник подлетает вверх сантиметров на 70, а затем до самого вечера страдает расстройством желудка. Одно плохо. Противник быстро догадывается, что вы типичный владелец настоящего кота, другими словами, размазня. Стоит вывести вас на чистую воду, всю вашу воинственность как рукой снимет, и вы не придумаете ничего страшнее, чем обратиться со слёзной жалобой о он